Глава 5. Первая ночь в чужом доме, как ни странно, прошла просто чудесно. Еще бы, на такой огромной, мягкой, потрясающе удобной кровати по-другому казалось и быть не могло. Кое-как дотянувшись до часов, что стояли на прикроватной тумбочке, я отключила будильник и сладко потянулась. Инна Игоревна предупредила меня, что малышка Вики просыпается довольно рано, не позднее семи утра. К этому времени я планировала успеть позавтракать и привести себя в порядок. Пока принимала водные процедуры, в голове то и дело крутился сон, приснившийся мне сегодня ночью. Я пыталась вспомнить его детали, но они постоянно ускользали от меня, лишь образ строгого хозяина резиденции четко отпечатался в памяти». Кажется, мы разговаривали с ним о чем-то, и я очень хорошо помнила, что сильно волновалась во время этого разговора. Подумать только, какое впечатление произвел на меня этот человек. Уже даже снится. В конце концов, я решила больше не думать о лишнем и полностью сосредоточила мысли на Вике. После вчерашнего разговора на кухне с Инной Игоревной, я по-настоящему осознала, всю возложенную на меня ответственность. В свои совсем юные годы девочка пережила такое, чего врагу не пожелаешь. И невольно я очень жалела ее, хоть и понимала, что этого делать не стоит. Жалость совсем не то, что ей от меня нужно. Изо всех сил постаралась отбросить все тяжелые мысли и настроиться на позитив. Окончательно это получилось сделать лишь когда я вошла в комнату маленькой принцессы и снова чуть-чуть дыхание перехватило от ее сказочной обстановки. За окном уже вовсю хозяйничал рассвет, окрашивая стены и светлую мебель в нежно-розовый цвет. А за воздушным балдахином на своей кроватке сидела малышка Вики и на ее милом личике не было ни единого намека на сон. «Привет!» — тихонько поздоровалась я, искренне ей улыбнувшись. «Ты так рано проснулась?» Я немного растерялась от неожиданности, потому что была уверена, если малышка проснется раньше, я услышу это через радионяню, что накануне вечером мне выдала Инна Игоревна. С таким количеством младших братьев и сестер меня мало что могло удивить, но выходит, не все дети, едва покинув царство Морфея, начинают яростно требовать к себе внимания. «Я не хочу спать», — серьезно ответила Вики, совсем как взрослая. «А чем бы ты хотела заняться?» — как можно мягче спросила я, испытав вдруг волнение. «Что если она не захочет идти на контакт со мной? Что если будет так же, как с другими нянями?» «И гладь», — уверенно заявила малышка, и я мысленно выдохнула. «А какие игры ты любишь больше всего?» «Куклы там всякие», – смешно вздохнув, ответила она. «Я тоже очень люблю играть в куклы», – улыбнулась я, даже ни капли не соврав. «Я действительно испытывала слабость к куклам. Наверное, не успела наиграться в детстве, хоть и, казалось бы, до последнего, ведь играла с Ликой. Строила домики ее куколкам, шила наряды. Пока моя младшая сестренка не выросла, и не потеряла интерес к подобным играм. «И ты поиглаешь со мной», — радостно отозвалась Вики. Ее глазки буквально засветились восторгом, и у меня на сердце сразу потеплело. «Конечно, поиграю, малыш», — уверила я, окончательно осмелев и приблизившись вплотную к ее кровати. «Только сначала мы с тобой должны умыться, почистить зубки, сделать гимнастику, позавтракать. Ох, печально вздохнула малышка. «Я так и ждала!» «Зато когда все сделаем, будем играть, сколько захотим», горячо заверила я ее. обещаю тебе!» «Ну, холосо!» кивнула Вика и с готовностью спрыгнула с кровати. «Мои тревоги оказались напрасными. Мы очень быстро нашли с ней общий язык. Уже когда чистили зубы, заливисто смеялись на всю ванную комнату». И теперь мне сложно было представить, что этот чудесный общительный ребенок мог не идти на контакт с другими нянями. Как я и обещала, после всех необходимых процедур мы очень долго играли с Вики, и обе получали огромное удовольствие от процесса. Я даже боялась рано радоваться, что все складывается настолько хорошо. Такая уж у меня натура, когда все вокруг замечательно – Внутри неизбежно поселяется навязчивое чувство тревоги. Не может быть абсолютно все хорошо. Рано или поздно что-то обязательно произойдет. Но сейчас я старалась не думать об этом. Просто делала свою работу, которую и работой назвать язык не поворачивался. Настолько приятной она была. Я даже не заметила, как пролетел день, а следом и второй, и третий. Каждый вечер я звонила маме, спросить, как дела дома, как малые, и, к счастью, все было хорошо, по крайней мере, пока они справлялись без меня, но ну, а я безумно скучала по ним в чужих стенах. Порой меня так сильно ломало, что хотелось взять и сорваться домой прямо среди недели, но я держалась. Мне удалось быстро адаптироваться к новым будням и распорядку своей воспитанницы – С Вики мы ладили прекрасно и все делали вместе. Много гуляли. На придомовой территории имелся уютный сквер, в котором специально для малышки установили персональную детскую площадку с качелями, горками и даже песочницей. Порой она менялась со мной ролями. Учила буквам, как учила ее репетитор, а еще играм и вредностям. Даже сказки рассказывала перед сном, забирая у меня книгу. Хотя, скорее, это были истории или какие-то непонятные выдумки, но довольно логичные. Вики явно где-то слышала их, но ни одну из известных сказок это мне не напоминало. В общем, я была довольна своей новой работой. Разве что хозяин дома по-прежнему вызывал у меня смешанные чувства. Пару раз... Мы сталкивались с ним в холле и на лестнице, и при этом каждый раз он проходил мимо, не взглянув на меня и даже не поздоровавшись. Будто я не человек, а предмет интерьера какой-то. Высокомерный тип. Как я не уговаривала себя не придавать этому значения, все же меня задевало такое отношение. Но стоило вновь оказаться рядом с Вики, как все лишнее тут же вылетало из головы. Я старалась изо всех сил быть для нее хорошей няней, придумывала новые интересные игры, читала детские стихи по памяти, пела веселые песенки из разных музыкальных мультфильмов. И малышке было хорошо со мной. Мне так казалось. Она была весела, активна, а самое главное, за прошедшие дни ни разу не упомянула о родителях, чего я невольно и напряженно ждала» зато регулярно спрашивала о своем дяде, а я диву давалась. Как такой сухарь смог расположить к себе ребенка? Сегодня, когда мы обедали на кухне, Вики вновь задала мне этот нечастый, но регулярный вопрос. «А когда маг пледет? Он на лаботе?» «Да, солнышко», — привычно отозвалась я, — «кушай, не отвлекайся, а то не узнаешь, что я тебе сегодня приготовила». «Узнаю», – самоуверенно заявила Вики, но ложку в суп-министроне все же погрузила. Только к еде она не вернулась. Ни с того ни сего, серьезно посмотрела на меня своими большущими голубыми глазами и, важно, так произнесла. «Аина, давай не будем ссориться». «Конечно, не будем», – растерянно улыбнулась я в ответ. «Зачем нам с тобой ссориться? Мы будем». «Жить дружно». «И с маком тоже не надо солиться. Солиться — это плохо», — надув губки заявила малышка. «Правильно, ничего хорошего в этом нет», — кивнула я, стараясь понять, почему она завела этот разговор. «Но даже если вдруг такое происходит, то надо как можно быстрее помириться. Знаешь, есть такое заклинание. Нужно взяться мизинчиками», и громко-громко сказать «Мирись, мирись, мирись, и больше не дерись». «Знаю», — деловито отозвалась Вики и быстро-быстро затараторила «Если будешь длаться, я буду кусаться, а кусаться нам нельзя, потому что мы длузья». «Какая ты умничка», — восторженно хлопнула я в ладоши. «Вот видишь, ты все уже знаешь, прямо как взрослая, а вот маг не внает». Он не пришел к маме и не сказал «миись, миись, миись», и они не помеись. Я его научу, чтобы он со мной не ссорился». На мгновение я впала в ступор от того, что Вики упомянула маму и течение разговора резко сменило направление. Все-таки, как бы я морально не настраивалась, не смогла быть готовой к этому. К тому же мне вдруг стало ясно, почему малышка завела тему ссоры, поэтому я изо всех сил постаралась взять себя в руки и спокойно ответила. «Да, малыш, иногда дети ведут себя намного мудрее взрослых. Но я не думаю, что твой дядя...» Но Вика уже меня не слушала. Я слишком поздно заметила, что взгляд ее очаровательных голубых глаз устремился мне за спину, а на губах появилась радостная улыбка. Я обернулась, кажется, немного резче, чем следовало, и меня тут же бросило в жар. Подпирая плечом косяк, в дверном проеме кухни стоял дядя малышки собственной персоной. Его пристальный взгляд был устремлен прямиком на меня, пробирая до мандража своим лютым холодом. Я едва сдержалась, чтобы не отвести глаза, и никак не могла понять, чем заслужило такое внимание. Марку Алексеевичу не понравилось, о чем мы с Викой говорили, «Так ведь не я же завела этот разговор». Тем временем малышка проворно слезла с невысокого детского стульчика и подбежала к своему дяде. «Мак!» — радостно воскликнула она, вцепившись обеими ладошками в его руку. Варава, наконец, оторвал от меня свой неприятный взгляд и сдержанно улыбнулся племяннице. «Как у тебя дела?» — поинтересовался он, проведя рукой по ее голове. «Холосо!» Уверенно ответила Вики, глядя на него сверху вниз. Она и правда казалась мне слишком взрослой для своих лет. «Тогда иди, ешь», — мягко и в то же время настойчиво велел ей хозяин дома, указав на стол кивком головы. Но племянница не спешила отходить от него. «А ты мне ласказа сегодня секретную историю?» — спросила она с азартом в голосе, и я невольно акцентировала на этом внимание. Однако дядя решил иначе. «В другой раз. Сейчас ты должна поесть. После поедете с Ариной в океанариум. Хочешь посмотреть на больших рыб?» «На рыб?» — восторженно отозвалась Вика. «Хочу, хочу!» На губах воравы возникла еще одна спокойная улыбка, после чего он перевел взгляд на меня и вновь сделался невыносимо строгим. «К трем часам будьте готовы к поездке». «Водитель будет ждать вас внизу». С этими словами хозяин дома развернулся, чтобы покинуть кухню, и только тогда я поняла, что все это время почти не дышала.